Глава 213. Этот старший рядом с ним выглядел очень презентабельно. Он был высоким и стоял прямо, но сейчас он так же горько улыбался, как и все остальные. Разве я могу их не знать? Ту, что выпустила исконный огонь Золотого Ворона, зовут Умин. Ее прозвище — Святая Дева Золотого Ворона. Конечно, мы думаем, что ее следует называть Старой Девой вместо Святой Девы. Ей уже 30, но она еще не нашла себе партнера. Дело не в том, что она некрасивая, а в том, что она слишком вспыльчивая. Ее характер такой же, как у Мася Тао. Ее с ее присутствием сегодняшнее свидание вслепую должно получиться очень захватывающим. Та, что использовала ослепительную золотую веревку, это Ханьжо Жо. Она очень близка с самой старшей сестрой. Среди всех учениц внутреннего двора она уступает лишь самой старшей сестре по своему совершенствованию. Разве ты не заметил, что она уже мастер духа? Сегодня здесь нет учеников мужчин с восьмю кольцами. Хотя она не так вспыльчива, она все же очень гордый человек. Она далеко не слабая, однако она не из тех, кого легко обидеть, и иногда она выступает в роли учителя. «Я не ожидал, что она будет здесь сегодня. Это очень захватывающе. Ее прозвище — Золотая Фея. Возможно, она и Умин настолько близки, потому что у обоих есть слово «золото» в их прозвищах». «Ослепительная золотая веревка звучит как очень мощный инструментальный боевой дух», — поинтересовался Юйхао. «Да, он признан лучшим во внутреннем дворе». «Разве он может не быть мощным? Ты запомнил их позиции, верно? Если ты способен на это, то иди и забери их шляпы позже. Тогда все будут в восторге от тебя». «Да-да, ейхау давай, давай, вперед!» Несколько человек уже начали поддерживать его. «Старшие братья, лучше, если вы все сделаете это вместо меня». Ейхау не собирался поддаваться на их уловки. После этой короткой встречи в первом этапе он начал думать, что его старшие во внутреннем дворе были очень непредсказуемы. Все те, кто здесь выставлял себя на показ, будут считаться влиятельными людьми во внешнем мире. Вряд ли кто-нибудь из их ровесников мог бы сравниться с ними. Возможно, Хань-Жо-Жо и Умин шокировали учеников мужчин, но следующие несколько учеников вели себя подобающим образом, и держались как можно дальше от них двоих. Вместо этого они нацелились на девушек вокруг. Однако, либо эти девушки были слишком сильны в обороне, либо следующие несколько учеников мужчин были слишком нерешительными. Никто не преуспел в следующих пяти попытках. Было 39 учеников мужского пола, разделенных на три ряда по 13 человек. Больше половины первого ряда уже прошли свою очередь. Джайн Лысюань засмеялась, сказав, «Эй, вы все, вы все что, мальки? Почему вы идете все к сторонам? Ради любви вы должны быть готовы пойти на все, иначе разве вам удастся завоевать сердце любимой женщины?» По ее инициативе следующие несколько мужчин показали себя намного лучше. Хотя им все же немного не хватало, Они показали себя намного лучше, чем предыдущие ученики. Были сняты две шляпы, которые открыли лица двух милых девушек. Из 17 студенток три теперь были раскрыты. Когда очередь дошла до старшего рядом с Юйхао, он показал Юйхао знак победы, прежде чем приступить к своей попытке. Он выпрыгнул со своего места. После их предыдущего общения Йоиха узнал, что у этого старшего было очень властное имя. Его звали Чуцинтянь. Шесть его духовных колец ярко вспыхнули, когда пальцы его ног коснулись поверхности воды. Он двигался пугающе быстро. Под светом его духовных колец можно было даже разглядеть коричневато-желтые волосы, которые росли на его теле. Неужели его боевой дух пантерного типа? Ейхау был слегка впечатлен. В этот момент Чу Цяньтянь уже появился перед ученицами. Он пошел прямо к Хань-Жо-жо, которая ранее использовала ослепительную золотую веревку. Сделав этот шаг, он вызвал крики ура со стороны других учеников. Фигура Чу Чутянтяне размылась, и он мгновенно достиг ее позиции он вытянул руку чтобы схватиться за вуальхань «Ты ты смеешь пыркнула хань жо и подняла правую руку пытаясь заблокировать его но чуть антиьянан не столкнулся с ней напрямую, учитывая что уровни их совершенствования были очень далеки друг от друга для него не было разумным делать это его третье духовное кольцо засияло и бесчисленные электрические разряды начали окружать его. Когда вспыхнули электрические разряды, он внезапно исчез, словно он слился с электричеством. «Что?» — воскликнула Хан Жожо в замешательстве. Ее ослепительная золотая веревка сразу же появилась и превратилась в золотые кольца, которые окружали ее. Сверкающее электричество было погашено ее золотым светом. Тем не менее, она была не единственной мишенью электрических вспышек. Они рассеялись во всех направлениях. Некоторые из них даже полетели к святой деве золотого ворона, Умин. Умин подсознательно подняла руку, и слой золотисто-красного огня распространился наружу. Огонь сформировал вокруг нее барьер. В этот момент мощный заряд электричества дернулся и, казалось, затвердел. Ему удалось пробить защитный слой, установленный исконным огнем золотого ворона. Рука вытянулась из разряда электричества и стянула вниз шляпу Умин. Умин была окружена ее исконным огнем Золотого Ворона. Когда ее шляпу потянули, та сразу же превратилась в пепел из огня, тем самым раскрыв ее лицо. Хотя Чу Цан сказал ей Хау, что этой святой деве Золотого Ворона уже исполнилось 30, она выглядела так, будто ей было всего 25 или 26 лет. Хотя она была не так красива, как Цзэн нянь, она все же была очень красивой и могла считаться красавицей. Она не ожидала, что он сделает ход против нее. Когда она попыталась отомстить, Чу Цзэн нянь взревел и снова активировал электричество. Он вновь превратился во вспышку молнии, которая промелькнула вдаль, когда он отошел на 100 метров назад от нее и приземлился на свою водяную лилию. Старшая У, спасибо, что позволила мне добиться успеха». Умин коснулась своего лица, но не ответила ему. Вместо этого ее лицо вдруг покраснело. Однако ученики мужского пола не могли видеть, как она краснеет из-за окружающих ее золотых огней. Кань Жужо тихо рассмеялась и что-то сказала Умин. Умин опустила голову, будто о чем-то задумавшись. «Хорошая работа!» Ученики ликовали. Шляпа святой девы Золотого Ворона была снята. Чу Цянь -тян мгновенно стал главным человеком этого момента. У него было всего шесть колец, но ему удалось снять шляпу Умин после нападения на Хань Его храбрость и скорость действительно заслуживали похвалы. Джань Лысюань также бросила на него одобрительный взгляд. Она улыбнулась и сказала, «Умин, не забывай то, что ты всем обещала». Умин покраснела и игриво надулась. — Я знаю. Чуть Цантьянь убрал улыбку и тихо сказал ейхау Почему я чувствую, что что-то не так? ейхау ахнул. — Что произошло? Старший брат, ты был очень быстр только что. Ты объединил свои духовные умения со своей молнией? Чуть сантянь не скрывал правды и кивнул. Он сказал. — Мой боевой дух — неистовая молниеносная пантера. Обычно мастера духа с молниеносными способностями используют их для атаки. Однако я так не делаю. Вместо этого я использую их, чтобы увеличить свою скорость. Я могу слиться с молнией и значительно увеличить свою скорость. Вот почему все называют меня демонической неистовой молниеносной пантерой. С точки зрения способностей я не могу сравниться с теми двумя. Однако во внутреннем дворе нет никого быстрее, чем я. Во внутреннем дворе не было слабаков. Ейхау глубоко понял это предложение еще раз. Мой друг, ты тоже должен стараться изо всех сил, сказал Чуцаннянь Юйхау. Юйхау был удивлен и спросил, Я? Почему я должен стараться изо всех сил? Чуцантянь потерял дар речи. Ты ведь только что вошел во внутренний двор, верно? Ейхау кивнул и ответил. «Мне было дано специальное разрешение войти во внутренний двор». Чу сказал, «Я могу сказать это, просто посмотрев на твой возраст. Не беспокойся. Давай, твоя очередь». «Ага». Юй Хао только сейчас уже понял, что настала его очередь. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на Бэй Бэйбей показал ему подбадривающий жест. «Юй Хао, не нервничай. Просто сделай все возможное». Джан Сюань улыбнулась, подбадривая его. В то же время она повернулась к студенткам и сказала, «Это самый молодой из всех учеников сегодня, но не будьте слишком мягки с ним». Раздался женский смех, и Умин начала смеяться. «Малыш, почему ты здесь, хотя еще такой молодой? Ну давай, попробуй снять шляпу сестры Жожо, ей нравятся маленькие мальчики». «Мин, ты что, хочешь умереть?» Кокетливо сказала Хань-Жо-Жо. Этим она также вызвала смех и у остальных молодых девушек. ейхау чувствовал себя немного неловко сейчас. Он был в растерянности, так как не знал, идти или нет. В конце концов, это был его первый опыт. Бойбей сказал ему ейхао давай, постарайся там. Хорошо. Ейхао принял его слова и сошел с водяной лилии. Он отличался от остальных студентов мужского пола. Остальные немедленно мчались вперед, но он этого не делал. Он даже казался немного медленным. Он сделал шаг вперед и наступил на воду. Он остановился на поверхности и начал идти к студенткам. Студенты с обеих сторон, которые дерзко смеялись и были готовы посмотреть хорошее шоу, начали успокаиваться. Они были ошеломлены, наблюдая за этим младшим. Движения Юйхао не были быстрыми, но они были устойчивыми. Он поддерживал стабильный ритм, продвигаясь по воде, даже не вызывая ряби на ней, словно он был частью воды. Конечно, Юйхау не мог стоять непосредственно на воде. Это было возможно лишь для мастеров духа с летающими боевыми духами или совершенствованием, по крайней мере, семи колец. естественно, У него еще не было семи колец. Пока он шел по воде, он оставлял след льда позади себя. С его контролем над своей духовной силой он мог свободно ходить по льду. В то же время это не сильно истощало его духовную силу. Это был предельный лед. Хотя Юихау не был быстрым, но 100 метров тоже не являлись большим расстоянием. Он остановился лишь тогда, когда до молодых девушек осталось около 15 метров. Студентки могли ясно разглядеть его внешность, когда он приблизился. Они могли сказать, что хотя Юйхао не был старым, он казался очень зрелым, даже в большей степени, чем большинство учеников мужчин, участвовавших ранее. Его глаза также были очень ясными. Хотя он не был особо красивым, его окружала определенная аура. «Снежная дева, выходи!» — внезапно позвал Юйхау. Из его тела сразу же вырвалась полоска оранжево-золотого света. Среди кромешной тьмы этой ночи свет от духовных колец уже был довольно ослепительным. Однако этот оранжево-золотой свет был еще более ярким. Когда появился этот оранжево-золотой свет, лучи света под ученицами, казалось, потускнели по сравнению с ним. Через мгновение перед Юйхао начала парить снежная дева. Все еще охваченная оранжево-золотым светом, она повернулась, чтобы взглянуть на Юйхао и сонно потерла глаза маленькими белыми ручками. Она, очевидно, еще не до конца проснулась. «Ого, даже ребенок здесь для свидания вслепую!» — воскликнула какая-то студентка. Ханжо-жо сказала, «Не говори глупостей, это необычный ребенок». Ейхау телепатически связался со Снежной Девой и полоскал ее голову. Когда Снежная Дева увидела окружающие огни, она моргнула и сразу же проснулась. В ее глубоких голубых глазах появилось выражение возбуждения. не ня, -ня — закричала Снежная Дева. ейхау не открывал рот, чтобы говорить. Вместо этого он напрямую общался с ней через свой разум. Снежная дева снова закричала, затем полетела к девушкам. Ее первой целью стала хань жо, -жо которая стояла в центре. У нее была белоснежная кожа, излучающая ощущение нежности, и она была очаровательно округлой. Ее большие красивые глаза даже казались способными отражать звезды в небе. Когда она появилась в секте чистого неба, даже два мастера секты не смогли устоять перед ее очарованием эти барышни не стали исключением вау такая миленькая сюда сюда у мин первый начала подзывать руками снежную деву Снежная дева озорно смеялась, но продолжала лететь в сторону хань жо жо не не не сказала она хань -жо, жо прежде чем вытянуть руки будто она просила объятий У всех женщин были материнские инстинкты, особенно гумины и ханьжожо, которым было больше 30 лет. Их материнские инстинкты пробудились в тот момент, когда они увидели миленькую снежную деву. Ханжужо даже не колебалась, широко раскинув руки и обняв снежную деву. Тело снежной девы было освежающим и прохладным, а ее кожа была мягкой и эластичной. Хань жожо не смогла сдержать комфортного вздоха. Обнимать снежную деву было так здорово. Хотя Хань жожо понимала, что она не совсем обычный ребенок, но не могла не прокомментировать. «Почему ты не одел ее в теплую одежду? Ее тело кажется таким холодным!» Юйхау, горько улыбаясь сказал, «Я не могу решать, что на ней надето. Снежная дева создавала свою одежду сама». Это не было чем-то, что Юйхао мог решать. Кроме того, Снежная Дева являлась духом, преобразованным из Снежной Девы Небесного Льда. Естественно, ее тело было холодным. Снежная Дева обняла Хань жо а затем выползла из ее рук. Она повернулась, чтобы посмотреть на Юйхао, а затем повернулась обратно, чтобы взглянуть на Хань жо с жалобным выражением лица. Она вытянула мизинчик, чтобы указать на шляпку над головой хань жо и воскликнула еще раз. После этого она опустила голову и показала возмущенное выражение на своем лице. Она указала двумя указательными пальцами друг на друга перед собой. Она была словно с само лицетворение милоты. Какой бы жесткой ни была хань жо она мгновенно стала нежной перед снежной девой. Хотя она не могла понять, что говорит снежная дева, она поняла, что та пыталась сказать своими действиями. «Хорошо, хорошо, не грусти, я сниму это». Как только она закончила говорить, она подняла руку и сняла шляпу. Ее внешность сразу же была раскрыта. Хань Жо выглядела намного моложе своего возраста и была красавицей. Ее глаза были черными, как смоль, а лицо было худым. Но в этот момент ее глаза были полны мягкости, когда она потянулась к снежной деве. После того, как Хань-Жо-Жо сняла свою шляпу, снежная дева засмеялась и клюнула ее в щечку. Затем она развернулась и направилась к ученице рядом с хан жо, жо Она продолжила делать то же самое, что и в первый раз она указывала на шляпу студентки и жалобно воскликнула. После этого она опустила голову и наставила указательные пальцы друг на друга перед собой. В этот момент ошеломлены были не только ученицы. Старейшины, учителя и ученики, и мужчины тоже все были ошеломлены, наблюдая за этой странной сценой. Глаза бы и расширились, а Джан Лысюань была затронута. Ее глаза наполнились чувством нежности. Без сомнения, она бы сделала тот же выбор, что и Хань-Жо-Жо, -жо, если бы оказалась на ее месте. Таким же образом была снята вторая шляпа, когда другая студентка показала свою внешность. Йо Хаус с удивлением осознал, что он знает эту студентку. Она являлась мастером духа ледяного атрибута, вместе с которой он сражался на турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента «Лин Ла Чень». Снежная дева игриво засмеялась и тоже чмокнула ее. Лин Лачень, казалось, была ошеломлена, когда смотрела на Снежную Деву. Затем она снова посмотрела на Юйхао. Ее взгляд был полон сомнений, словно она спрашивала его, что происходит. Очарование Снежной Девы было непреодолимым. Она применила тот же метод еще к трем студенткам, каждый раз добиваясь успеха. Вот так на всеобщее обозрение были выставлены еще три студентки. Йойхао был удивлен, осознав, что он знаком с двумя из них. Сяо Сяо стояла рядом с Лин Ло Чэнь. За два с половиной года внешность Сяо Яо резко изменилась. Она выглядела намного лучше, чем раньше. Поскольку она была лишь немного старше ейхао она выглядела еще далеко не развитой два года назад. Теперь же она стала на голову выше, хотя ее фигура осталась относительно прежней. Она имела классический внешний вид для девушки после полового созревания. Ее восхитительная внешность станет еще красивее по мере ее развития. Она поддалась очарованию снежной девы и даже вытянула руки, чтобы обнять ее во, во второй раз. Но снежная дева избежала ее объятий. Сделав это, она чуть не упала в воду из-за своей небрежности. Она была спасена лишь благодаря снежной деве, которая протянула ей руку помощи. Другая ученица, которую узнал Юйхао, не была его близкой подругой. У нее были длинные алые волосы и холодное выражение лица. Это была Вуфен, которая обладала боевым духом красного дракона. У Вуфен была натуральная стройная фигура, но теперь она стала дьявольской. Ее изгибы определенно были самыми выдающимися среди 17 учениц. Ее фигура была похожая на фигуру Мася Тао. Она выглядела несколько ошеломленной, как глядя на эту снежную деву. Когда она повернулась, чтобы посмотреть на Ейхао, она выглядела так же недружелюбно, как и всегда. Несмотря на то, что она была очень вспыльчивой, Даже она, очевидно, стала мягче, когда ее взгляд встретился с глубокими голубыми глазками снежной девы. Пять учениц уже пали перед очарованием этой снежной девы. Первые одиннадцать учеников мужского пола даже вместе не смогли бы сравниться с Юйхао, когда дело дошло до количества снятых шляп. «Снежная дева, возвращайся!» Юйхао не хотел снимать столько шляп. «Это было неловко!» Так много людей в данный момент смотрят на них двоих. Он должен был, по крайней мере, дать шанс другим студентам-мужикам. Если бы он снял все шляпы, он наверняка украл бы центр внимания. Однако, в то же время он стал бы целью для каждого. Снежная дева засмеялась и взлетела в воздух, когда она вернулась к Юйхау. Затем она села на его плечо и начала играть с его волосами. Йиха улыбнулся и поклонился студенткам. Старшие, простите, если кого-то обидел. Эй, ты ведь Ейхау, верно? Что это за маленькая девочка? Ты должен объяснить нам. Умин не могла не спросить. Все смотрели на него с нетерпением, независимо от того, были ли сняты их шляпы или же нет. Ейхау загадочно улыбнулся и сказал. Сегодня судьба Бога моря. Я не могу задерживать всех сейчас. Я объясню все, как только это мероприятие закончится. Могу лишь сказать, что все вы, возможно, в будущем сможете владеть кем-то вроде Снежной Девы, если захотите». Закончив говорить, он начал медленно пятиться по воде. Он обернулся лишь после отступления на несколько шагов. Он легко прошелся по поверхности воды и быстро вернулся к водяной лилии, на которой стоял Рани. Все ученики мужского пола своими взглядами наблюдали за его возвращением. Теперь они тоже могли отчетливо рассмотреть снежную деву, когда он подошел поближе. Чу Цэн показал большой палец ей Хао, сказав, «Друг мой, да ты невероятен! Ты с легкостью снял аж пять шляп! На мой взгляд, ты бы смог снять их все шляпы, если бы только захотел! Ты настолько силен! Кроме того, ты не только снял их шляпы... Ты также оставил хорошее впечатление у них всех. Неудивительно, что ты смог войти во внутренний двор в таком юном возрасте. Впечатляет. Йха улыбнулся и не стал отправлять снежную деву обратно внутрь себя. Он сказал чутянтяню: Я просто провернул трюк, братчу. Чутянтянь тоже засмеялся. Ха-ха-ха! Трюк! Я хочу уметь проворачивать такие же трюки, как и ты. Но для этого мне нужна эта маленькая милая девочка, которая у тебя есть. Кто она такая? ехау на этот раз не бил вокруг куста. Он отчетливо понимал, что все студенты мужского пола хотели услышать его объяснение. Он ответил. «Она дух. Как бы это сказать? Она особая форма жизни, которую я создал из-за поворота судьбы». Она похожа на энергетическое тело, соединенное с моим ментальным разумом, которое к тому же немного связано со мной по крови. Проще говоря, она другая форма духовного кольца, обладающая жизнью. Она мой напарник. После того, как он сказал это, все были в шоке. Все они являются талантливыми студентами Академии Шрек, и большинство из них были даже из отдела боевых духов. Их понимание способности мастеров духа было очень глубоким. Однако никто из них не знал, что мастера духа могут обладать подобной живой сущностью. Снежная Дева являлась существом, с которым духовные кольца никак не могли сравниться. Чуть Центянь не мог не спросить. «Мы можем обладать такими же духами, как и она?» Ейха ухмыкнул и ответил. «Теоретически, да. Братчу». Давай сначала сосредоточимся на сегодняшнем мероприятии. Позже я объясню детали относительно Снежной Девы должным образом. Старшие, вы все сможете присоединиться, если вам интересно узнать побольше. Он преднамеренно выпустил Снежную Деву. С его способностями у него было много других способов снять их шляпы. Тогда почему же он специально выбрал для этого Снежную Деву? Он хотел продемонстрировать этого духа всем ученикам внутреннего двора, а также и старейшинам. Формирование Снежной Девы было полнейшей случайностью. Однако лишь Йойха узнал процесс ее формирования, и только он мог использовать запечатывающее заклинание, оставленное ему электролюксом. Обладание духом, несомненно, было более полезным, чем духовным кольцом для мастера духа. Однако создать духа было непросто. Во-первых, было слишком трудно найти духовного зверя, который был бы готов запечатать себя и слиться с человеком. Йойхау не думал, что он способен на это, и поэтому ему требовалась внешняя помощь. Академия Шрек была, несомненно, лучшим выбором для него. В ходе неоднократных экспериментов Йойхау обнаружил, что снежная дева была на 30% полезнее для него, когда она находилась вне его тела. Все потому, что снежная дева являлась разумной формой жизни, а ее боевой интеллект был унаследован от снежной императрицы. Снаружи она могла помочь ейхау в бою и усилить его духовную силу. Когда она не была высвобождена, ейхау мог использовать лишь некоторые из духовных навыков, которые она даровала ему. Против лун Сяо Яо он, естественно, не мог высвобождать снежную деву. Что если бы темный святой дракон попытался похитить ее? Тем не менее, Ейхау был готов начать свои исследования по духам, когда вернулся в Академию Шрек. Это должно было стать важнейшим делом для развития отдела боевых духов Академии Шрек. Лично он также надеялся помочь семи монстрам Шрека получить их собственных духов. С помощью духов их способности возрастут на целый уровень. Действительно. Появление Снежной Девы шокировало всех, как и ожидал того Юйхао. Она сразу же стала центром внимания каждого. Бэйбэй -бэй пристально посмотрел на Юйхао и внутренне показал ему большой палец. Хотя он не знал, что за существо этот такой дух Снежной Императрицы, у него было легкое чувство, что Юйхао снова совершил нечто выдающееся. «Кайта, ты следующий! Мы должны ускорить первый этап!» сказал Бэйбэй Хэкайто. «Хорошо». Хэкайто принял его слова. Он уже подумал о своей стратегии. В этот момент взгляд всех переместился со снежной девы на Хэкайто. Затем он сделал что-то, чего никто не ожидал. Он опустился на одно колено лицом к 17 студенткам. Его глаза ярко сияли в этот момент». Он являлся одним из немногих присутствующих, чье внимание не было полностью захвачено Снежной Девой. Он был действительно благодарен Хао. Причина его благодарности была очень проста. Хао снял шляпу Сяо-Сяо. Через два с половиной года он, наконец, снова увидел сяо, -сяо. Поговорка гласит «Красота находится в глазах смотрящего». Хакайта был еще сильнее пленен ее внешностью после более чем двух лет разлуки. Прямо сейчас его сердце билось в два раза быстрее обычного, а также его лицо покраснело, поскольку он нервничал. Однако он был слишком загорелым, и поэтому его красноты не было видно. В противном случае он мог бы даже навлечь на себя гнев быка. Кайта, что ты делаешь? Ты не должен делать признание в этом этапе!» Бэй-Бэй напоминал ему, когда увидел, что тот встал на одно колено. «Я не делаю признания. Разве мы не должны сначала снять их шляпы?» Сказал он и поднял правую руку. Все увидели, как мимо промелькнула полоса черного света, и на его плече появилась огромная духовная пушка. Эта духовная пушка была полностью черной. На ее поверхности мелькал легкий серебристый металлический порошок появившись, она сразу же испустила ужасающую энергию. Несмотря на то, что они не сталкивались с ней непосредственно, окружающие студенты мужского пола могли ясно чувствовать, как холод проходит по их позвоночникам. Чтобы духовный инструмент обладал подобной аурой и вызывал такое чувство опасности, он должен достичь определенного уровня. Духовные инженеры полагали, что такие духовные инструменты были наделены жизнью. Такие духовные инструменты, как этот, должны были достигнуть по крайней мере седьмого класса. Это означало, что находящийся прямо сейчас на плече хакайта духовный инструмент был по крайней мере седьмого класса, возможно, даже и выше. Это была огромная духовная пушка длиной больше двух метров и шириной фут. Она хорошо дополняла его крепкую фигуру, когда он положил ее себе на плечо. Появившись, огромная духовная пушка вызвала странную сцену на озере Богоморья. В ответ на ее появление ярко засияли духовные кольца студенток. В одно мгновение над озером ярко засияли желтые, фиолетовые и черные духовные кольца. Когда они столкнулись с доминирующей духовной пушкой седьмого класса, Ученицы высвободили свои боевые духи, почувствовав их сходящую от нее опасность. Юйхау внимательно наблюдал за ними с другой стороны озера. Когда эти ученицы высвободили своих боевых духов, он сделал шокирующее открытие. Комбинация духовных колец второй слева ученицы была довольно особой и знакомой ему. Одно желтое, два фиолетовых и три черных духовных кольца. Это означало, что ее четвертое духовное кольцо уже находилось на уровне 10 тысяч лет. Разве это не похоже на комбинацию духовных колец Вандуна? Внезапно сердце Юйха учащенно забилось. В этот момент то прекрасное лицо со дня его возвращения в Академию всплыло в его голове. Он сразу же подумал, удалось ли Ван Цу войти во внутренний двор и присоединиться к судьбе Бога Моря. Если это было так... Возможно, комбинация ее духовных колец была похожа на комбинацию Вандуна. Пока он так думал, его взгляд сосредоточился на этой студентке. Но как только он собирался рассмотреть ее поближе, прозвучал голос Хакайта. Не двигайтесь и не поднимайте руки. Это стационарная духовная пушка седьмого класса, заряженная взрывным зажигательным снарядом седьмого класса. «Он достаточно силен, чтобы покрыть область диаметром до тысячи метров. После того, как я его взорву, я могу гарантировать, что по крайней мере треть воды озера Бога моря испарится. Ваши водяные лилии не уцелеют. Все, снимайте свои шляпы!» Какая-то звучала очень властно, когда кричал это. После этого все зрители замерли, включая учителей. Старейшина Сюань скривил губы, а Фан Юй уже встал». Он ругался на Хэкайта. «Идиот! Это свидание вслепую! По-твоему, это поле битвы? Быстро убирай свою стационарную духовную пушку!» Чу цян посмотрел мимо Юйхао на Хэкайта. Он широко открыл рот и сказал, «Мой друг, ты знаешь, здесь свидание вслепую, или ты здесь, чтобы разрушить вечеринку?» хакайта был ошеломлен. «Разве это не разрешено?» Ейхау тихо сказал. «Я так не думаю. Второй старший брат, это свидание вслепую. Почему ты достал такой мощный духовный инструмент?» Мышцы лица Бэйбэя также подергивались. Он не ожидал, что Хэкайта выкинет подобный трюк. Он не просто пришел на свидание вслепую, он принуждал девушек. ейхау не мог удержаться от смеха. Он быстро попросил, чтобы Хэкайта убрал свою духовную пушку. Хэккайто по-прежнему был смущен и пробормотал. «Разве я не могу использовать любые атаки в первом этапе? Снимать шляпы с помощью моих атак? Я еще даже не атаковал, я только угрожал им!» «Хэккайто, ты не должен выходить за грань. Даже если ты и духовный инженер, и тебе позволено проявлять свои способности, не боишься ли ты причинить вред этим девушкам?» Джан Лысюань также потеряла дар речи, но также она была удивлена. Взглянув на Хэкайта, она поняла, что он не вызывает проблем намеренно. «О, я понимаю, я не буду использовать свою стационарную духовную пушку, но что мне тогда нужно использовать?» Джан Лысюань старалась держать свой смех. «Откуда мне знать, что нужно использовать духовному инженеру? Подойди к ним поближе и постарайся не упасть в воду». «Напади на девушек, не причиняй им вреда, и попытайся сорвать их шляпы. понятно хакайта кивнул и пробормотал. «Да, ты единственная, кто объяснил мне все понятно». «Самый старший брат не был достаточно ясен. Он сказал мне, что мы можем использовать любые атаки». Бэй-Бэй помрачнел и отвернулся. Выражение его лица, казалось, говорило всем, что он не знает хакайта С другой стороны, Сюй Санши уже вовсю ржал. Он подумал про себя: бэй бэй ты сам навлек на себя все это. Какая-то, пожалуйста, приступай. Воспользуйся временем, которое у тебя осталось. Джань Сюань подсказал ему еще разок: С момента начала первого этапа прошло уже больше пятнадцати минут, но они еще не завершили даже одну треть. Если так будет продолжаться и дальше, свидание вслепую будет идти до глубокой ночи. Хорошо. Хоккайто перестал вести себя саркастично. Когда он толкнулся носками от водяной лилии, центр лилии погрузился в воду, и он почти разорвал ее на части. Однако Хоккайто удалось подпрыгнуть лишь на 2 метра в воздух. Он казался немного неуклюжим. Тем не менее... Йойхао мог ясно ощущать изменения его ауры. Только он знал, что его второй старший брат на самом деле не был неуклюжим, он лишь казался таким. Должно быть, он делал это специально прямо сейчас. Однако никто не знал, каково было его намерение. Каково же было намерение Хэкайта? Все просто. Он слишком сильно нервничал, и ему нужно было успокоиться. Разумеется, он знал, что не может использовать духовный инструмент седьмого класса, но это также был способ продемонстрировать свои способности. Он не заботился о мнении других, за исключением того, что он очень заботился о том, как на него смотрела сяу сяо На этом глава 213 подошла к концу. Если есть желание подписаться на Бусти канал за 50 рубликов в месяц, отблагодарив меня за озвучку, то будет круто. А еще на тележку, ссылки в описании. До встречи в следующих главах.